Глава пятнадцатая. Последние бури. 27 января 1837 года по Петербургу разнеслась грустная весть о дуэли Пушкина с Дантесом, на которой поэт получил смертельную рану. Перед домом, где жил Пушкин, с утра до ночи толпился народ — В томительном напряжении, ждали известий о положении раненого. Потом, 29 января, когда поэта не стало, люди всех званий стремились поклониться его праху. Повсюду только и было разговоров, что об этой безвременной кончине. Толковали, спорили. Одни винили Дантеса, другие его оправдывали. Лермонтов преклонявшийся перед гением Пушкина, был вне себя от негодования и горя. «Друг мой Мишенька», — пробовала рассуждать Елизавета Алексеевна, — «нечего тебе так печалиться. Я говорю, Пушкин сел не в свои сани и не умел управлять конями, которые... Всегда почтительный внук вскакивал с места и убегал из дому, полный гнева и негодования, не слушая криков бабушки. «Вернись! Да Бог с ним, с Пушкиным! И говорить я о нем не хочу!» После смерти Пушкина Лермонтов был неузнаваем. Он тосковал, не ел, не пил и не раз говорил в кругу товарищей дома. «Мне хочется отомстить!» за гибель русской славы. «О какой месте ты говоришь, мой друг?» — встревожилась Елизавета Алексеевна. «О дуэль с Дантесом, бабушка. Я бы мог вызвать его на дуэль». Бабушка даже прискочила. Это было сказано с убийственным хладнокровием, и, взглянув на внука, бабушка увидела, что на смертельно бледном лице его неестественно горят широко раскрытые глаза. Господи, уж не сошел бы с ума от этой смерти мальчик! Господь с ним, с Дантесом и Пушкиным! Мишель, ты бы отдохнул, ты ведь болен! Бог с ним, с Дантесом! Дарья! — «Где моя нюхательная соль?» На бедную старуху ждал сюрприз другого рода. Пушкин умер, а по Москве разнесся слух, что государь хочет строгого расследования дела и наказания виновных. Раз одна дама, приехавшая с визитом к Елизавете Алексеевне, Вынула из редикюля переписанный листок со стихами и затрещала. «Ах, Елизавета Алексеевна, ах, душечка! Весь Петербург только и говорит, что об этих стихах. И это стихи вашего внука на смерть бедного Пушкина. Восхитительно! Гениально!» «Опять этот Пушкин!» У старой дамы дрожали руки, когда она читала стихи внука.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 К безбожным. Зачем поверил он словам и ласкам ложным? Он, с юных лет, постигнувший людей. И прежний, сняв венок, Они в венец терновый, Увитый лаврами, надели на него. Но иглы тайные сурово Язвили славное чело. Отравлены его последние мгновенья коварным шепотом бесчувственных невежд. И умер он с глубокой жаждой мщения, с досадой тайную обманутых надежд. Замолкли звуки дивных песен. Не раздаваться им опять. Приют певца угрюм и тесен, и на устах его печать. В Петербурге в самом деле это стихотворение было у всех на устах. Маститый поэт Жуковский признал его великолепным и говорил о Лермонтове, как о могучем таланте. Князь Владимир Федорович Адоевский высказал массу громких похвал и бабушке, и внуку. Брат Монго Столыпина, камер-юнкер, бывший отголоском придворных салонов, передавал Елизавете Алексеевне и самому поэту похвалы высшего света талантливому стихотворению на смерть Пушкина. Но он находил, что Мишель слишком превозносил покойного поэта. Михаил Юрьевич вскочил, глаза его горели. Николай, — закричал он гневно, — что ты говоришь? Ведь всякий чисто русский, неофранцуженный, испорченный человек снес бы со стороны Пушкина всякую обиду. Снес бы ее во имя любви к славе России. Не мог бы поднять руки своей на нее. Ты говоришь совершенно необдуманно, разве честь человека, честь, честь, при чем тут честь? Увидишь, государь накажет виновников интриги и убийства. А я тебе говорю, Моншер, что здесь затронута честь и что иностранцам нет дела до поэзии Пушкина, что судить Дантеса по русским законам нельзя, что ни дипломаты, ни знатные иностранцы не могут быть судимы на Руси. Лермонтов, весь бледный и дрожащий, пронзительно закричал. «Если над ним нет закона и суда земного, если он палач-гения, так есть Божий суд!» Столыпин пожал плечами и расхохотался. «Я должен умолкнуть. У Мишеля просто раздражены нервы». Но Михаил Юрьевич уже не слушал. Лихорадочно схватил он лист бумаги и карандаш и, сердито поглядывая на Столыпина, начал что-то торопливо писать, ломая один за другим карандаши. Столыпин смеялся. «Ля поэзи enfant! Поэзия зарождается!» Лермонтов остановился. «А!» — закричал он. «Так ты! Ты! Ты! Враг Пушкина!» «У тебя нет ни малейшего смысла, у тебя нет не только справедливости, но... но...» «Убирайся ты отсюда, иначе я за себя не отвечаю!» Столыпин поднялся, пожимая плечами. «Да он дошел до бешенства! Его надо связать!» Лермонтов не обратил внимания. Он продолжал торопливо писать... и через четверть часа прочел вслух, взволнованный, с блестевшими вдохновенно глазами. «А вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшей обломки и счастья обиженных родов! Вы, жадною толпой стоящие у трона, свободы, гении, славы палачи,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 и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную кровь. Озлобленный на Столыпина Лермонтов язвил этого светского франта, гордившегося своей знатностью, и напоминал ему, что его дед обогатился не совсем безупречными средствами на винных откупах, Эти стихи с новыми шестнадцатью строками быстро разнеслись по столице, но успех их теперь был неожиданный. Власти доложили государю, что стихотворение Лермонтова — воззвание к революции. И поэт сначала был подвергнут домашнему аресту, а потом отправлен в ссылку на Кавказ. В последней части стихотворения «На смерть Пушкина» видели оскорбление всей русской аристократии и правительства. Когда Михаила Юрьевича арестовали, Елизавета Алексеевна заплакала. «И зачем это я на беду свою еще брала Мерзлякова, чтобы учить Мишу литературе? Вот до чего он довел меня!» Поэт, сидя под арестом на клочке серой оберточной бумаги, в которой Андрей приносил ему хлеб для обеда, с помощью печной сажи, вина и спички, написал несколько лучших своих стихотворений. Когда волнуется желтеющая Нива, сосед, узник и молитву странника. Последнее стихотворение. Он посвящал все той же любимой женщине Варваре Александровне Бахметьевой. Дорогой образ снова вспыхнул в душе поэта с яркой силой, но в этой душе уже не было ни злобы, ни ненависти. Кроткой любовью звучали слова прекрасной песни, миром и нежностью веяло от них». На Кавказе Лермонтов оставался недолго. Он лечился там на водах от простуды, изучал местные нравы, и в Тамане у него было столкновение с казачкой царицыхой, которая приняла его сосокледатая, решившего выследить ее друзей-контрабандистов. Эпизод этот послужил поэту тему для его повести «Тамань». Кавказ по-прежнему увлекал Михаила Юрьевича, хотя его и тяготила ссылка, срока которой он не знал. Здесь он начал учиться татарскому языку, распространенному в тех местах, мечтал ехать в Мекку и Персию, хотел проситься в научную экспедицию в Хиву. Его влекла жажда к путешествиям. Военная служба ему надоела. Он все чаще подумывал об отставке и был почти в отчаянии, что государь назначил его собственным приказом в драгунский полк, стоявший в Новгороде. Но пока приходилось оставаться на Кавказе. Бабушка усиленно хлопотала о возвращении внука из ссылки. И в начале 1838 года Лермонтов был возвращен с Кавказа. но ехать в Петербург ему не пришлось. Он должен был отправиться на место нового служения в захолустный Новгород. Этот город произвел на него самое тягостное впечатление. После круговорота столичных развлечений здесь ему пришлось испытать самую убийственную скуку, которая заставила его увлечься азартной игрой в карты. В это время стихи Лермонтова стали уже систематически появляться в печати. Еще в 1837 году в «Современнике» было напечатано «Бородино». В 1838 году, по возвращении из ссылки, Михаил Юрьевич увидел в литературных прибавлениях к русскому инвалиду песню про купца Калашникова, которая привела в восторг Жуковского. Хлопоты бабушки увенчались успехом. Михаил Юрьевич был возвращен в прежний гусарский полк и в апреле 1838 года вернулся в Петербург. Здесь его приняли в обществе как наследника славы Пушкина, ради которого он пострадал. Всюду его осыпали знаками внимания, в гостиных он положительно царил. Казалось, честолюбие поэта должно было быть удовлетворено, но богатая душа его сознавала среду слишком пустую и тяготилась ею. Порою Лермонтову становилось просто не от похвал ничтожных людей. К великосветским салонам он давно охладел, У него давно явились серьезные запросы жизни. Недаром он подумывал о выходе в отставку и о научной экспедиции. В этот период произошла встреча Лермонтова с великим критиком Белинским. Белинский не помнил Лермонтова в университете и при первых встречах с ним в редакциях чувствовал к нему даже антипатию. «Я ни разу не слыхал от него ни одного дельного и умного слова», — говорил Белинский. «Он, кажется, нарочно щеголяет светскую пустотою». Но скоро критик понял, что эта пустота кажущаяся, одна лишь форма, дань среде, что часто она напускная, результат протеста и болезненной раздвоенности личности. В начале 1840 года из-за пустой ссоры и светских сплетен поэт был вызван на дуэль сыном французского посланника Барантом. Эта дуэль тоже являлась данью времени и среды, в которой всякая ссора обыкновенно решалась дуэлью, и на поединок смотрели, как на дело чести. Барант стрелял и промахнулся, Лермонтов нарочно стрелял в сторону. На этом все дело кончилось. Но за дуэлью следовал суд и арест дуэлянтов. В это время Белинский имел свидание с арестованным Лермонтовым и сразу же должен был переменить сложившееся раньше дурное мнение о нем. «Я смотрел на него и не верил ни глазам, ни ушам своим», — говорил Белинский. Лицо его приняло натуральное выражение. Он был в эту минуту самим собою. В словах его было столько истины, глубины и простоты. Сколько эстетического чутья в этом человеке! Какая нежная и тонкая поэтическая душа в нем! В это время муза Лермонтова была в полном расцвете. Из больших произведений им был написан «Беглец», цири. Он кончал героя нашего времени и демона, над которым работал около двадцати лет, и написал множество прекрасных лирических стихотворений — поэт, дума, не верь себе, три пальмы, молитва, первое января, казачья колыбельная песня. И Белинскому было суждено встретить восторженно появление нового гения. Вот что он писал о поэзии Лермонтова. «Нет двух поэтов, столь существенно различных, как Пушкин и Лермонтов. Пушкин — поэт внутреннего чувства души. Лермонтов — поэт беспощадной мысли истины». Свежесть, благоухание, художественная роскошь форм, поэтическая прелесть и благородная простота образов, энергия, могучесть языка, алмазная крепость и металлическая звучность стиха, полнота чувства, глубокость и разнообразие идей, необъятность содержания, суть родовые характеристики приметы поэзии Лермонтова, и залог ее будущего великого развития. По глубине мысли, роскоши поэтических образов, увлекательной неотразимой силе поэтического обаяния, полноте жизни и типической оригинальности, по избытку силы, бьющей огненным фонтаном, эти создания напоминают собой создание великих поэтов. В то время тетрадка с поэмой «Демон» уже ходила по рукам, хотя была еще не напечатана. И Белинский отмечал роскошь картин, богатство поэтического одушевления, обаятельную прелесть ее образов. Лермонтов печатался в лучшем журнале, издававшемся Краевским, отечественных записках. Результатом дуэли Баранта и Лермонтова была новая ссылка последнего на Кавказ. На Кавказе поэт вел почти ту же жизнь, что и в Петербурге, презирая свет и чувствуя себя несравненно выше окружающей среды. Он надевал маску светского пустого льва, примешивая к ней ядовитую насмешку. и тратил свои богатые силы на ничтожную легкомысленную жизнь. Он мало-помалу создавал вокруг себя славу человека пустого, с недобрым сердцем, и, сам того не замечая, он постепенно вязнул на этом пути, погружаясь в тину мелочного тщеславия и напыщенной заносчивости. А душа была полна другим». Временами кипучие силы поэта бурно искали выхода. На Кавказе он принимает участие в экспедиции против горцев и сражается под Валериком. Это сражение описано Лермонтовым в поэме того же названия. Но жизнь не удовлетворяла Михаила Юрьевича. Все чаще и чаще думал он о бесцельности и жестокости этой жизни. Дорогу еще, отправляясь в ссылку, пишет он в минуту тоски свое прекрасное стихотворение «Тучки небесные вечные странники». Поэту казалось, что он стал перед тупиком общественной жизни и не знает, как из него выйти. Метко очерчивая современное общество, он приходит к выводу, что только свободная жизнь дикаря достойна подражания — Эту мысль он приводит часто, и особенно резко выражена она в великолепной поэме его Мцири, где мальчик-горец бежит из монастыря и погибает. Поэту кажется, что все на земле должно погибнуть, что хоть сколько-нибудь возвышается над рамками обыденщины. В Печорине, герой нашего времени, Лермонтов изобразил тип, воплощающий характерные черты своего времени, отражающий влияние испорченного великосветского общества. В Печорине поэт в сущности изобразил себя. В конце 1840 года, благодаря хлопотам бабушки, Лермонтову удалось побывать в Петербурге, где он провел несколько месяцев. Весной он был в Москве. и в апреле 1841 года возвратился на место ссылки вместе со своим другом Монго Столыпиным, которому бабушка дала строгое предписание оберегать поэта от опасных выходок его несдержанной натуры. Но Столыпину не удалось оберечь друга. На Кавказе друзья поселились в Пятигорске на краю города в небольшом домике, выходившем на угол верхней городской площади. Отсюда из окон виднелись гирлянды садов и виноградников и очертания могучего Кавказского хребта. Здесь родились последние произведения Лермонтова. Здесь подводил он итоги пройденного пути как будто предчувствовал, что конец его близок. Пестрые вереницы мелькали перед ним в часы досуга алмазные строки стихов последних лет, воздушный корабль, и скучно и грустно, горные вершины, тучи, валерик, сосна, волшебные звуки, завещание, отчизна, спор, сон, утес — Дубовый листок, выхожу один я на дорогу, Пророк и сказка для детей. Какие сокровища слова и мысли оставил бы нам Лермонтов, Если бы прожил еще хоть пять лет? Пустой и нелепый случай сразил преждевременно Эту молодую и яркую жизнь. На балу в Пятигорске он поссорился с товарищем своим офицером кавалергардского полка Мартыновым, человеком пустым и недалеким, и оскорбил его насмешливым замечанием. Результатом ссоры явилась дуэль. И на этой дуэли, как и на предыдущей, Лермонтов поднял пистолет дулом вверх. Мартынов взвел курок и убил поэта на повал. Лермонтов упал. В это время нависшая над местом дуэли черная туча разразилась страшным ливнем. Блески молнии ярко сверкали налево снеговые вершины Эльбруса. В двух с половиной верстах виднелся Пятигорск, Кругом сурово сдвинулись горы. Один из секундантов сидел на земле у подошвы Машука, Положив голову убитого к себе на колени, полный ужаса и отчаяния. Тело быстро стыло. В правом боку была рана, Из левого сочилась кровь. Так было, пока из Пятигорска за телом не приехали дроги. Гроза прошла, полная луна поднялась над темными силуэтами гор, кротко и мирно сияя. Поэт совершил свой последний путь в Пятигорск по размытой грязной дороге. Лермонтова похоронили на кладбище Пятигорска. А в январе следующего года тело разрешено было перевести в Тарханы. От Елизаветы Алексеевны долго скрывали смерть внука, долго подготовляли ее к страшному известию, когда она вздыхала и сетовала, что Мишель ей не пишет. Наконец она узнала правду. Широко раскрытыми, полными ужаса глазами смотрела старуха в одну точку и вдруг вся задергалась, как-то странно скривилась, крикнула — И упала. С ней случился апоплексический удар. Долго лежала Елизавета Алексеевна в постели в глубокой темноте. Кругом ходили на цыпочках. У дома на улице разослались солому. И все говорили, что старуха Арсеньева при смерти. Но в старое тело медленно возвращалась жизнь. Больная поправилась, только глаза ее оставались закрытыми. Они не открылись, и когда ее выкатили в кресле в залитую солнцем светлую комнату. Лицо несчастной старухи было мертвенно-бледно. Вечный мрак окружал ее. И равнодушно, тяжело падали какие-то пустые, мертвые слова. Дарья, принесешь все, что осталось от него. Дарья не понимала и игрушки, и платья, и тетради, и все, что прислали оттуда, поняла. Теперь Дарья поняла. Барыня говорила о вещах внука, о детских его платьях, игрушках, школьных тетрадях и о том несложном наследстве, что прислали ей с Кавказа. Я не могу их больше видеть. Я молю Бога только о смерти. У меня нет больше слез, чтобы плакать, и сил, чтобы страдать. Подними мне веки, Дарья. В последний раз я взгляну. Веки уже не поднимались сами, но Елизавете Алексеевне хотелось в последний раз увидеть то, что ей напоминало внука — проститься с ним. Она ждала родных и друзей. Торжественно собрался тесный кружок возле кресла старушки. Елизавета Алексеевна раздавала им вещи внука и раздала все, до последней вещички. Многое просила передать тем, кто окружал ее Мишеля на Кавказе. а теперь я буду ждать смерти шептали горько старческие губы только бы поскорее но смерть пришла через три года елизавета алексеевна благословляла ее приход запись аудиокниги Произведена студией «Ардис» в 2013 году. Читал Владимир Самойлов.